Утром все трое проспали. Во сне Амирана развернулась, как ей было удобно. Голову уложила на плечо Теодоруса, а ноги спрятала под мышку Алайнаруса. Хорошо, что никто, кроме госпожи Ассуар, не мог войти в комнату невесты. Горничная с трудом достучалась до молодой госпожи, умоляя ее проснуться и запустить парикмахера и камеристку. Всполошённые драконы похватали свою одежду и смылись через окно, успев сладко-сладко поцеловать невесту на прощание. До встречи у алтаря, шепнул Тео, целуя Саламандру и поглаживая ее живот. Надеюсь, ты там будешь, добавил Алайнарус, копируя поцелуй и объятие. Помахав им вслед, Мира наконец впустила встревоженных женщин и ушла в ванную. Госпожа Суар, скрывая от добровольных помощниц очевидное, небрежно сгребла простыни и сунула их горничной. «Унеси прачкам млата, к вечеру надо будет застелить праздничное белье». «Да ведь молодые полетят в пещеру семи источников», — восторженно сказала драконица, присланная наряжать невесту. Как только им удалось ее получить, Она же на год вперед расписана, — удивлялась другая. Под болтовню о фасонах и привилегиях Амирану выманили из ванной, усадили в кресло перед зеркалом и принялись выяснять, чем украсить невесту. Вот тут Саламандра сумела удивить высокопоставленных гостей. По ее приказу горничная принесла из гардеробной, Коробку с парюрой из цитринов. Солнечно-медовые камни, оправленные в белое золото, кое-где оттенялись голубыми топазами и мягко сияли на черном бархате шкатулки. «Ах, какая невероятная прелесть!» — воскликнула одна из дам. «Должно быть, это подарок ваших лордов, дорогая!» — вежливо осведомилась она. «Нет?» улыбнулась в ответ Саламандра. «Эти украшения изготовил мой личный ювелир, большой специалист по драгоценным камням. Только прошу вас, леди, не трогать украшения руками. Это артефакты». Драконицы были несказанно впечатлены. Крупными камнями их невозможно было удивить, да и тонкой ювелирной работы они на своем веку повидали немало – А вот артефакты до сих пор являлись большой редкостью и ценностью. Когда дамы рассмотрели украшение и сделали прическу, Мира своими руками надела диадему, выполненную в виде ленты из золотой сеточки, обвитой цветами с лепестками из камней. Потом ей принесли платье. Тео не зря говорил, что заказал шесть туалетов. Выбрать из них было непросто. Два саламандра отвергла сразу – полностью бирюзовая и полностью бронзовая. Еще два отложила в сторону после примерки. Они были сшиты по ее прежним меркам, и, к сожалению, ее новая фигура в них не помещалась, несмотря на припуски. Последние два были особенно хороши и подходили беременной женщине идеально. Тео уверял, что это самые классические свадебные платья драконов, и вообще у них не принято надевать на заключение брачного союза белое платье. Невеста одевает либо свой цвет, либо выбирает платье в тон чешуи, будущего супруга. Девушка озадачилась выбором. Один наряд состоял из нижнего платья цвета слоновой кости, затканного бронзовой нитью, и верхнего, бирюзового, с бронзовой подкладкой и отворотами. По утверждению портного, количество бирюзовой и бронзовой ткани было одинаковым. а вышивка и светлый шёлк уравнивали цвета. Но, посмотрев в зеркало, Амирана отказалась от этого платья. Во время беременности её кожа побледнела, так что яркая бирюза платья превращала девушку в зеленоватое привидение. Так что остался последний туалет. Его нижнее платье Было сшито из тонкого сливочно-золотистого шелка, придающего бледной коже изысканно жемчужный оттенок. Верхнее платье из бархата цвета красного апельсина щедро украшало вышивка бронзовой нитью и бирюзовыми бусинами. Всё вместе производило впечатление сдержанной роскоши. К счастью, это платье подошло по всем параметрам. Закончив одевание, дамы вежливо отступили, давая невесте полюбоваться собой. Амирана бледно улыбнулась изображению в зеркале и дополнила наряд тяжелым колье и поясом. Руки девушка оставила свободными. У драконов брачным символом служит браслет, с гербом рода, так что для удобства свадебное платье предусматривало укороченный верхний рукав. Последним штрихом стала тончайшая вуаль, которую по обычаю накинула бабушка Саламандры. После этого вся шумная толпа вышла из дома, собираясь отправиться на церемонию. Но неожиданно Прямо во двор Асуар-Холла опустилась ярко-алая магалетка украшенная яркими разноцветными лентами. Праздничная процессия остановилась. С мягким шипением открылась кабина, выпрыгнул лакей в зеленые ливреи и с глубоким поклоном распахнул дверь перед женщиной в ярко-алом костюме и невероятнейшей шляпке. Хозяева и гости начали переглядываться, пытаясь осторожно выяснить, кто это нарушил плавное течение свадьбы. Женщина неловко переступила красивыми ногами на высоких тонких шпильках и двинулась прямо к невесте. Амирана смотрела на гостью и не верила своим глазам. Мама госпожа Диотара очень изменилась за то время, которое дочь не видела ее. Прежде очаровательное кукольное личико превратилась в маску, тщательно подтянутую искусным лекарем. Гладкий неподвижный лоб, четко прорисованные брови, огромные искусственно добавленные ресницы и надутые губы – все это издалека создавало впечатление молодости. а вблизи поражала своей каменной неподвижностью и пугающей мертвенностью. Фигура, прежде усиленно боровшаяся с каждым лишним граммом госпожи, также претерпела изменения. Крупная грудь готова была прорвать оковы блузки. Убранные ребра сделали талию тонкой, а бедра по контрасту более крутыми. Все вместе производило впечатление плохо работающего механизма. Саламандра очень смутно представляла, сколько денег потребовало такое лечение, но отметила высокое качество костюма и дорогие туфли. «Дочь!» – госпожа Диатара растянула в улыбке аккуратно накрашенные губы. «Я услышала в новостях, что у тебя сегодня важный день. и решила приехать поздравить. Господин Тригорон занят на службе, так что это от нас двоих. Лакей подал объемистую коробку, украшенную ярлычком модного магазина. Саламандра растерялась, но вперед выступила госпожа Суар. «С приездом, доченька! Иди-ка сюда!» Схватив диотару за руку, бабушка Саламандры отвела ее в сторону. После нескольких минут энергичных переговоров коробку внесли в дом, а незваная гостья вернулась в свой маголет и, махнув на прощание рукой, улетела. Все вздохнули с облегчением и продолжили путь к целой веренице маголетов, украшенных, как и полагалось, изображениями драконов, крыльев и хвостов. Невесту усадили в самый большой трехцветный аппарат, украшенный изображениями бронзового и бирюзового драконов, объятых языками пламени. Кортеж вереницей взмыл в небо, а спустя сорок минут плавно опустился на площадку в горах. Все участники и гости высадились и встали плотной грубкой по левую руку, от входа в пещеру. Напротив уже стояли друзья и родственники жениха. Глянув вокруг, Амирана неожиданно узнала пейзаж. Именно эти горы она видела на картинке, изготовленной магом на зимнем балу. А вот и беседка, и длинный мангал неподалеку. Но мысли Саламандры прервались, когда она, увидела своих драконов. Это было такое великолепное зрелище, что у девушки перехватило дыхание, а дети дружно толкнулись в утробе. Тео сиял великолепием сплошной вышивки бронзовой конетелью. Темные волосы дракона украшал обруч с родовым гербом, а на зеленом лацкане красовался букетик жарков. цветов, символизирующих пламя. Алайн стоял рядом с другом. Его бирюзовый камзол сиял серебром. Волосы были убраны в затейливую косу. Но лоб также украшал обруч с гербом, а на груди горели пламенные жарки. Мужчины не сводили с амираной глаз. И кажется, тоже не сразу услышали серебряного дракона, громогласно объявляющего, зачем все собрались. Традиционно брак между драконами заключался в клановом доме супруга. Церемонию проводил глава клана или его ближайший заместитель. Но на Саламандру претендовали представители двух кланов, и это могло стать нешуточной проблемой. Престиж, добрые воспоминания, красивые кадры в новостях. Конкуренция заставляла лордов требовать первенства в заключении церемонии. Тогда, измученный придирками и нападками, Алайн обратился к многопрадеду. Серебряный дракон быстро разрулил конфликт. Вместо клановых замков Была выбрана крошечная горная долина, расположенная во владениях Хранителя закона. Трава и зелень импонировали магам жизни. Чистый горный воздух радовал представителей воздушного клана. Специально для Мираны всюду горели свечи, а для гостей на мангалах томилось мясо вепрей, лосей и горных коз. От гостей женихов отделились два высоких лорда в длинных цветных мантиях. «Главы кланов!» – прошептали за спиной саламандры. Мужчины подошли к серебряному лорду и торжественно и громко объявили, что передают свои полномочия по заключению брака хранителю закона. Сильверстоун поклонился, принял свитки, Сдёрнул покров с алтаря и громко возвестил. Для заключения вечного и нерушимого союза, крепкого, как драконьи когти, верного, как драконьи сердца и драгоценного, как драконья кровь, приглашаются лорд Теодорус из клана Повелителей Земли, лорд Алайнарус из клана Покорителей Воздуха. и леди Амирана Саламандра в толпе пробежали шепотки не все драконы знали что мира саламандра Женихи первыми вышли к бледно-молочному алтарному камню и остановились поджидая саламандру невеста вышла сама и остановилась между ними лорд сильверстоун громогласно трижды вопросил всех действительно ли эти драконы и саламандра желают заключить брачный союз и они трижды отвечали согласием положите руки на алтарь велел серебряный вынимая из чехла серебряный стилет острым как игла кончиком хранитель закона царапнул три подставленные ладони, а затем скомандовал. «Соедините вашу кровь, ваши сердца и ваши души». Две широкие мужские ладони тотчас очутились перед Амираной. Она ухитрилась, развернув ладонь, одновременно накрыть сразу обе, хотя и поперек. Серебряный лорд одобрительно усмехнулся и объявил «Обменяйтесь символами вашего брака». Драконы и тут не желали уступать друг другу, одновременно потянули Саламандру за руки и щелкнули застежками браслетов с родовыми гербами. На правой руке очутился бирюзовый браслет с гербом, в виде летящего пера, а на левой руке – бронзовый, с гербом в виде растущего дерева. Мире пришлось постараться, чтобы надеть мужчинам ответные браслеты с янтарными язычками пламени. «Ваш брак заключен и признан законом», – объявил лорд Сильверстоун. Храните его, и да будут дни ваши долгими, а дом многочадным. Драконы вдвоем склонились над надамианой, намереваясь поцеловать ее в губы, но столкнулись лбами и чуть отпрянули. Саламандра вздохнув, откинула вуаль сама и позволила мужьям прикоснуться поцелуями к щекам. Сеебряный дракон, Усмехаясь, вернул главам кланов их полномочия и, пользуясь служебным положением, первым подошел поздравить невесту. Следом стали подходить главы кланов, их жены и остальные драконы по старшинству и положению в клане. Каждый поздравитель вручал невесте подарок или указывал на свой дар, выложенный на длинном полотнище, расстеленном прямо на земле. Те, кто уже поздравил молодых, отходил к столу накрытому крытом ушатре, чтобы поднять за новую семью бокал игристого вина с личных виноградников серебряного дракона. Амирана быстро устала, но мужчины немедля обняли ее за талию, удерживая ее в вертикальном положении. Когда поток гостей кончился, молодых проводили в ту самую беседку, увитую диким виноградом. Миру в четыре руки усадили в просторное кресло, подложили под спину подушки, налили кисленького ягодного морса и поставили рядом тарелку с великолепным куском мяса. От волнения Саламандра забыла позавтракать. и теперь один аромат жира, горящего на углях, вызывал бурное слюноотделение. Но молодая жена сдерживалась, ожидая, пока ее лорды сами сядут за стол и поднимут первый тост. — За нас! — коротко сказал Алайн и страстно улыбнулся Амиране. — За нашу свадьбу! — Тео, как всегда, был более сдержанным и понимал, что после хлопотного дня беременной женщине в постели захочется только спать. Они выпили дракон вино, а саламандра морс, и приступили к трапезе. Горячее сочное мясо, восхитительные овощи, тонкими ломтиками запеченные на углях, спелые фрукты и нежный сливочный крем. Перемены блюд подавались неспешно. Так что, когда подали десерт, небо потемнело, и над долиной засверкали звезды. Когда молодые вышли из беседки, на поляне раздались звуки музыки. По обычаю, молодожены открывали празднование танцем. Первым Амирану обнял Тео. Под медленную прекрасную музыку они поплыли в танцы под высоким звездным небом. Дракон держал в объятиях молодую жену и чувствовал, что высокое небо было благосклонно к нему. Даже родители считали его угрюмым молчуном, а уж любезные дальние родственницы частенько предсказывали младшему отпрыску семьи унылую одинокую старость где-нибудь на окраинах обжитых земель. Теперь же он, сам не зная как, видел себя супругом и отцом семейства, ведь рядом с ним была восхитительная женщина, ради которой он готов на многое. Тут в мыслях дракона начал появляться план замка, на который он уже подал прошение, и он впервые понял, что не жалеет о завершении военной карьеры. При смене такта Саламандру перехватил Алайн. Он закружил девушку быстрее, но, опасаясь, что она может упасть, просто приподнял ее и держал на руках. Мысли Воздушного, как всегда, были несколько хаотичными. Он метался между восторгом и ужасом. Радуясь свершившемуся бракосочетанию, он опасался будущего отцовства и недоумевал. как Теодорусу удается сохранять такую сдержанную невозмутимость. Легкомысленный и холодный ветер не заметил, как начал согреваться возле яркого огня саламандры, превращаясь из отстраненного хулигана в теплый ласковый ветер долин. Расставаясь с прежней жизнью, Алайнарус немного жалел о ней, но не желал терять тепло, которое познал рядом с девушкой, ставшей его женой. И, пожалуй, замок – это хорошая идея, с отдельным крылом бирюзового цвета. На следующий танец невесту пригласил лорд Сильверстоун. Старый дракон был аккуратен и быстро усадил миру в специально поставленное кресло. Драконы тут же очутились рядом. Тео моментально провел диагностику, а Лайнарус принес бокал освежающего лимонада. После передышки настало время резать огромный торт. По обычаям драконов он состоял из трех слоев разного цвета, и каждому гостю вручался кусочек сразу с тремя разными начинками. Первыми за тортом подошли лорд Сильверстоун и госпожа Ассуар. Тео пошептал Ами, что совместно съеденный кусочек свадебного торта считается у драконов признанием в любви, и немедленно поднес ложечку с лакомством губам саламандры. Многие драконы действительно подходили за угощением парами. а потом стремились уйти в темноту от горящих факелов, чтобы насладиться уединением в полумраке звёздной ночи. Когда торт закончился, молодых дружно проводили к Маголету, осыпая добрыми пожеланиями и цветами. Утомленная Амирана уснула и не заметила, как очутилась в собственной постели. После заключения брака ее замки пропускали драконов беспрепятственно. поутру она ехидно спросила, а что же обещанная пещера семи Водопадов? На что Тео серьезно ответил, что спать лучше в своей постели, а в пещеру они непременно выберутся позднее. И Ами не нашла слов для возражения. Спать действительно было удобнее в своей кровати. Вообще, брачная церемония стала неким рубежом ее беременности. Буквально через неделю живот начал интенсивно расти. Ходить стало сложно. Есть приходилось осторожно и маленькими порциями. Впрочем, Саламандре уже ничего не хотелось. Она забросила даже мастерскую, проводя дни на утепленной веранде, любуясь медленно падающими снежинками и попивая горячий чай с бергамотом. В один из таких тихих дней к ней подсел лорд Сильверстоун. — Амирана, — серьезно начал он, — ты знаешь, что я люблю твою бабушку? — Догадалась, — настороженно ответила девушка, не понимая, к чему начат этот разговор. «Я хочу провести остаток своих дней рядом с ней», – продолжил дракон. «Я хочу жениться на Киатаре», – откровенно сказал он. «Она человек, и это считается невозможным. Но есть один ритуал, который может ей помочь принять мою кровь». «Какой?» – Саламандра заинтересовалась. «Она действительно наблюдала». как дракон и человеческая женщина превращались в гармоничную пару, подтрунивающую над недостатками друг друга. Удочерение. Что? Амирана резко выпрямилась в кресле, забыв о большом животе, и тут же откинулась назад, получив пинок по ребрам. В твоих жилах течет кровь саламандр и драконов. но официально ты – дракон, – начал объяснение дракон. Если ты удочеришь свою бабушку, вы смешаете кровь на алтаре. Порция будет небольшой, и при определенных условиях ее организм справится. А потом я женюсь на ней, как на твоей приемной дочери. Интересная задумка, – Саламандра задумалась. выстраивая схему магических потоков. Но тут понадобятся серьезные артефакты, врачи и согласие бабули. Вы же понимаете, лорд, что без ее согласия я ничего делать не буду. Понимаю. И очень надеюсь, что Киатара согласится. Еще один вопрос. Если бабушку буду удочерять я... то в каком клане появится новая драконица? — В огненном, вероятно, раз ты Саламандра, — пожал плечами серебряный. — С Рифлеймом я договорюсь. Немного хищно улыбнулся он, поглядывая на магофон. — Хорошо. — Мира протянула старому дракону ладонь. — Идите, уговаривайте бабушку, а я пойду в лабораторию. нам Понадобится очень-очень много артефактов. Следующие три дня в поместье напоминали сумасшедший дом на выезде. Лорд Сильверстоун объяснил свою идею госпожи Ассуар. Женщина смутилась, обрадовалась и впала в панику. Вы можете себе представить, как впадает в панику взрослая, самодостаточная женщина, немало повидавшая на своем веку? накрыла всех. Амирана, как самая сообразительная, поздравила бабулю с помолвкой, безжалостно выкачала у нее несколько миллилитров крови, выдернула пучок волос и спряталась в мастерской, запретив входить и даже стучать. Алайн и Тео тотчас нашли себе занятие на строительстве замка, так что отдуваться Приходилось Сильверстоуну и немногочисленным слугам. Госпожа то дала то била посуду, то затевала большую уборку, то уходила гулять в тонком платье и шали Дракон уговаривал, дракон убеждал, дракон упрашивал пощадить его седую голову и поберечь себя. Все было напрасно. Тогда, не выдержав, Серебряный поступил грубо и по-мужски. Велел приготовить корзину с провиантом, теплое одеяло и маголет. Посадил растерянную госпожу Асуар в машину и улетел с ней в настоящее охотничье зимовье. В глухой лесной тишине, возле простой дровяной печки, госпожу отпустило. Дракон оставил ее одну, с корзиной припасов, и ушел в лес на охоту. Вернулся он в синих зимних сумерках, таща на спине обмерзлую тушу оленя. К этому времени избушка была протоплена, постель застелена, а на столе красовался нехитрый натюрморт из прихваченных с собой продуктов. Сама госпожа Суар, спокойная и аккуратно причесанная, и неуверенно улыбалась. «Ай, какая ты у меня умница! Какая хозяюшка!» восхитился дракон, сбрасывая добычу в холодные сени. Помыв руки под простым рукомойником, он промокнул их поданным госпожой Киатарой полотенцем, а потом сгреб ее в охапку и шепотом спросил. «Согласна?» «Да», зардевшись, ответила женщина. и получила в благодарность самый головокружительный поцелуй. И столько радости, силы, благодарности было в этом поцелуе, что ужину пришлось стыть на столе, а широкой постели на сосновом лапнике скрипеть и благоухать. Когда же Сильверстоун все же смог оторваться от своей любимой и, едва натянув штаны, подошел к столу, Первым делом он поднял тост за здоровье и долголетие будущей леди Сильверстоун. Они оставались в избушке еще три дня, отдыхая от обязанностей, наслаждаясь друг другом в простой и величественной атмосфере дикой природы. А потом на магофон лорда пришло сообщение от Амираны. и они немедленно вернулись в поместье. Увлеченная женщина способна на многое. За неполную неделю Саламандра вместе с Тео сумела разработать целую систему артефактов, позволяющих немолодой женщине принять кровь Саламандры и на магическом уровне стать ее дочерью. Старый дракон с восхищением смотрел, на невесомое кружево золотой проволоки, кое-где украшенное драгоценными камнями и пластинами. — Ты будешь дивно хороша во всем этом, дорогая! — сказал он, целуя руку госпоже Ассуар. — С церемонией лучше поторопиться, — предупредила Саламандра. — Для успеха нужна максимальная зарядка, а накопители быстро пустеют. «Значит, прямо сегодня», – объявил Серебряный. Госпожа Киатара растерялась, а вот Амирана наоборот обрадовалась. «Представители закона есть, осталось найти драконий алтарь, и можно приступать». «Можно не искать», – пожал плечами дракон, – «у меня в кабинете есть походный». «Ура!» – в порыве чувств девушка чмокнула Серебряного лорда в щеку, и потянула бабулю за собой. «Пойдем одеваться!» «Лорд Сильверстоун, готовьтесь к церемонии в гостиной!» Госпожу Ассуар быстро искупали, облачили в тончайшую шелковую сорочку. «Шелк лучше проводит магию, и вообще этот артефакт лучше на голое тело надевать!» — цыкнула внучка, когда бабуля хотела надеть приличное платье. через час Госпожа Киатара, закутанная в тонкую золотую сетку поверх рубашки, вошла в гостиную. Там уже ждал лорд Сильверстоун, дворецкий и незнакомый ей дракон. — Это лорд Эссент! — представил серебряный незнакомца. — Мой старый друг и отличный доктор. — Очень приятно! — наклонила голову госпожа. Амирана только улыбнулась. расправляя на бабуле узловые камни. — Мы готовы, лорд, можете начинать, — сообщила Саламандра, закончив настройку. Дракон торжественно открыл широкий плоский ларец и, протянув ладони над молочным камнем, заговорил. — Властью хранителя закона объявляю о желании леди Амираны принять в свой род госпожу Киатару. Согласна ли леди принять в свой род Киатару как дочь, любить, хранить и заботиться о ней? — Согласна, — тихо ответила Саламандра, стараясь не шевельнуть с трудом настроенную сеть. — Согласна ли Киатара вступить в клан леди Амираны, любить, слушаться и подчиняться? Согласна, Еле выдохнула госпожа Ассуар. Серебряный лорд поцарапал ладони женщин, велев им смешать кровь над алтарем. Они с величайшей осторожностью проделали это, и Саламандра замкнула цепь артефактов, надев на руку бабули кольцо с янтарным язычком пламени. Уже через секунду госпожа Ассуар стало нехорошо. и ее уложили на кушетку. Мира смотрела, как начинает колотить ее бабушку, и молилась, чтобы все прошло хорошо. Приглашенный дракон моментально поднял руки, сканируя пространство вокруг пожилой дамы, и восхищенно воскликнул «Сильверстоун! Это просто потрясающе! Какая работа! Как закольцованы потоки!» а потом немедля принялся за поддержание организма немолодой дочери. Через полчаса, когда сияние артефактов угасло, госпожа Суар слабым голосом попросила пить. «Одну секунду, леди!» Дракон провел руками от макушки до пят и констатировал, кровь распределилась по всему телу, Органы работают нормально. Несколько дней лучше соблюдать щадящий режим, полужидкую диету и никаких нагрузок и стрессов. Через неделю покажетесь мне. Спасибо, Эссент. Сильверстоун пожал другу руку и сам подал Киатаре стакан воды. Дракон-лекарь вскоре ушел, предупредив. что держать на теле разрядившийся артефакт нельзя. Он начнет питаться силами реципиента. Амирана поблагодарила доктора за напоминание, проводила госпожу Киатару в спальню и помогла бабуле снять артефакт. Затем аккуратно упаковала невесомую сеточку в коробку, выложенную медью, зевнула и сообщила, что устала и пойдет спать. Тео, который также контролировал состояние жены и внезапно появившейся приемной дочери, с радостью подхватил салаандру на руки и понес в спальню. При этом оба сделали вид, что не заметили лорда Сильверстоуна серебряной тенью, скользнувшего мимо них в спальню госпожи Асуар. В конце концов жених имеет право приглядывать, за своей невестой.